Глава 69. Честно признаться, в самом начале у нас возникло полное впечатление, что ничего из нашего предприятия не выйдет. Мы-то опасались, что придет мало народу, однако проблема образовалась совсем не там, люди пришли, и много, но, знаете, как на службу и в полном непонимании, что вообще происходит. Мол, начальство зачем-то отменило работу, велело обеспечить явку на площадь. Они и обеспечили. Сделать самостоятельный шаг влево, шаг вправо никто не решался. Народ просто сгрудился в одну молчаливую кучу и настороженно ждал, не знаю, судя по выражениям лиц, не меньше, чем какого-нибудь страшного приговора. И сдвинуть их с мертвой точки, поверьте, оказалось ой как непросто. Даже Серёгина акция по уменьшению Дани не слишком помогла крестьянам расслабиться и выдохнуть. Мне кажется, они до сих пор думали, что все это ошибка, и сэкономленные денежки вот-вот все таки отберут. В общем, официальная часть прошла в удивительно дисциплинированной тишине. Сергею даже голос не пришлось напрягать, пока он представлял себя, нас с и озвучивал, так сказать, цель собрания. «И что вы думаете?» Кто-то тут же побежал расхватывать предложенное бесплатное добро? Я уж молчу про ярмарочное настроение. Не-а. Даже никто не дернулся в том направлении. Люди только тихо перешептывались, неуверенно подталкивая друг друга в бока. Сделать первый шаг отчаянных не находилось. Караул мы даже растерялись. И что было делать? Ну, не силком же заставлять народ принять нашу поддержку». Староста, который уже немного пообвыкся с нашими новыми порядками, взял слово и попытался прийти на помощь, убеждая людей в том, что подвохов никаких нет, и можно смело приступать к разбору гуманитарной помощи. На что кто-то из толпы негромко ответил ему что-то в духе «бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и совать башку в непонятный блудняк дураков нет». После векового угнетения, по-другому не скажешь, необъяснимая щедрость новых хозяев не укладывалась у народа в головах. Нет, мы, конечно, предполагали, что с этим возникнут некоторые затруднения, но не в такой же степени. Уже самолично прямым текстом объявили, мол, забирайте безвозмездно, то есть даром, и все равно стоят, с ноги на ногу переминаются, гадости какой-нибудь ждут. Ясно. Позицию поняли, тоже не дураки. Нужно было срочно найти какой-нибудь выход, и он у меня созрел. Коротко переглянувшись с Сергеем, я направилась к отцу Бетхару, с которым мы с сестрой накануне познакомились и подробно переговорили на тему реставрации церкви. Им оказался сухощавый старичок с добрыми слезящимися глазами, и не стоит говорить, что он тоже не сразу поверил своим ушам. Правда его одного убедить получилось гораздо быстрее и проще. Во-первых, батюшка все свои сомнения деликатно придерживал при себе. Во-вторых, оставленная сумма на самые срочные нужды подтвердила наши словесные заявления. Сжимая в жилистых натруженных руках мешочек с монетами, отец Бетхард тогда благословлял нас на все лады и благодарил за честь объявиться гражданам о предстоящем благом деле. Самое время было предоставить ему трибуну. Встав перед своими прихожанами, батюшка произнес теплую, трогательную речь, заметно взволновавшую слушателей. А следом за ним я внесла некоторые поправки в наш первоначальный план. «Раз крестьяне в халяву верить отказываются категорически, будем действовать по-другому. Я просто предложила людям за каждую взятую вещь отдавать какую-нибудь символическую плату в пользу храма. Кто сколько сможет» а принимать деньги станет непосредственно отец Бетхар. И вот тут нам, наконец, кажется, поверили. Площадь по нарастающей зашумела, загудела, зашевелилась, послышались все более уверенные реплики. Так это что, братцы, выходит, правда, что ли? И что, и церкву поднимать станем? Выходит, дозвались родимые, допросились, выстрадали милосердие Господнего. Сыночек, деточка моя, услышал милостивые мамкины молитвы. Какая-то женщина, роняя слезы, опустилась на коленки прямо на землю и гладила вихры мальчишки лет пяти». Тот, ничего не понимая, просто переняв родительское настроение, жалеючи, обнял мать и тоже заплакал. Все, не могу». Смотреть на них просто сердца не хватало. Тут и там разносились всхлипы и обрывки слов священных текстов. Кто-то, стягивая головные уборы, с чувством в пояс кланялся нам. Но это единицы. В основном люди сейчас благодарили своего Бога. Только Он в их понимании мог принести в их жизнь такие перемены. Да это и не важно, кому в данный момент доставались, условно выражаясь, лавры благодетеля. Главное — лед тронулся. Тем более, что, возможно, они были совершенно правы. Мы же каким-то мистическим манером оказались именно здесь, в этом мире, в этом месте. Казалось, этому людскому волнению не будет конца — Следовало снова как-то организовать народ. Мы же собирались не для того, чтобы просто на неделю ввести население в шоковое состояние. Имелись вполне конкретные цели. Я вопросительно посмотрела на отца Бетхара, и он, правильно расценив мой взгляд, затянул молитву. Но ту самую, народную. Помогло. Вся площадь тут же откликнулась, подхватила, едино выплескивая зарождавшуюся надежду в словах и звуках священной песни и мы вместе с ними. А после оставалось только кому-то первому принять к действию наше предложение. «Ну что, Винифредо, давай шагай, ты у нас самая смелая, умная и справедливая», с улыбкой на лице скомандовал староста. Означенной Винифредой оказалась бойкой старушенция в шерстяном платочке из первого ряда собравшихся. «Эх, всем смертям не бывать и одной не миновать!» Бабуля отчаянно махнула рукой и посеменила к сундукам и корзинам. «Так, что у нас тут?» За деревенской старейшиной потянулись остальные. Руководитель из нее получился знатный. «Риана, подсюда. «И Реду кликните кто-нибудь!» «Пущай картохи наберут!» — звонко разносился командный голос старушки. «Сыть! А ну, положь, где взял! Куда без спроса потащил?» «Бу-бу-бу!» — невнятно послышалось ответное ворчание. Я Те дам на дрова. Хорошую вещь, да в топку. ну карафал, Рафал, вставай у деревяшек. Да поглянь там своим намётным глазом кому чего, да что в починку. Ну все, За судьбу нашего бывшего имущества можно было не волноваться. И за то, что местные за него не передерутся, тоже. А тут издобу из дома привезли. Лили сама пошла в толпу и принялась за руку выводить ребятишек корзинам с ароматным угощением. Плюшки разлетелись со скоростью звука, но Эмили Кло был и велено стоять у печи до тех пор, пока не поступит команда стоп. Так что всем должно было хватить. Тем временем от благотворительного центра отходил народ. Люди уносили приобретения по домам. В какой-то момент показалось, что этим все и закончится. Какова же была наша радость, когда они стали возвращаться, и не с пустыми руками. Наши сундуки пустели. Куча дров таяла, а на покосившихся прилавках напротив появлялись кучки из свежих овощей, фруктов, крынки с молоком. Какая-то симпатичная девушка принесла вязаные салфеточки, а бородатый мужичок — самодельную глиняную посуду. А один дед даже живой товар приволок — короб с маленькими писклявыми цыплятами. Вот это правильно. Зачем гонять лошадей по соседним селениям, когда появилась возможность что-то продать или разменять в родной деревне? Рафал, которого распорядительница раздачи определяла на мебель, оказывается, был местным резчиком по дереву. Так вот, мужик на радостях принес целую корзинку маленьких игрушечных поделок для детворы и веселил жующих булки малышей и взрослых игрой на дудочке. Белобрысая девчонка-подросток подхватила мотив и запела удивительно чистым голосом песенку про кошку и проказливых котят, а вторая завела вокруг поющей играющей парочки хоровод из маленьких слушателей. И тут на фоне общего приподнятого настроения я заметила молодую женщину, тихонько плакавшую в сторонке. Желая выяснить причину такого расстройства, подошла к ней. Оказалось, что она одна из тех вдов, Который Сергей через староста уже передавал небольшую материальную помощь. Все деньги женщина тут же потратила на раздачу долгов, накопившихся с зимы, и теперь у нее не осталось ни одной монетки, чтобы отдать в пользу храма и получить что-то из наших даров. Занимать сразу же по новой ей показалось стыдно, а просить бесплатно тоже совесть не позволяла. «Так давайте я вам дам эту денежку, и всех бед», — предложила я. «Нет, что вы, госпожа, как можно?» Та испуганно замахала руками в ответ. И так не знаю, как благодарить господина барона, за что мне только милость такая. Пойдемте. Прервав поток ее причитания, я направилась в сторону редеющей у сундуков толпы. Пойдемте, пойдемте! А что вы вообще хотели получить? Ну, в чем главная нужда? Так старший весь поизносился, уже даже латать нечего. А сколько старшему? Недавно шесть исполнилось. Маленькому года нет еще. м Я резко затормозила, сообразив, что детских вещей при раскопках обнаружено точно не было. «Ладно, сейчас все решим. Поглядим, что там осталось». «Стефа, ну где тебя носит?» — ворчливо оживилась на наше появление Винни Фреда. «Кличу тебя, кличу, а ты все не идешь? Я тебе, глянь, какую тканюшку приберегла. Портки своему оболту снова исправишь». «Так, бабушка, Вини, не спорь», — оборвала ту старушка. «Знаю, что денег нет. Я за тебя монетку, видишь, кладу». А ты зато потом мне юбку пошьёшь. А то мои-то глаза уже совсем ничего не видят. Будет бабушке обнова. Вот что значит опыт и мудрость житейская. Действительно, справедливая и душевная бабуля все просчитала заранее, и что вдова денег не захочет брать, и какой найти выход. На этом после короткого совещания мы с Сергеем и Лилией решили отправляться домой. Без нашего присутствия люди будут чувствовать себя свободнее. Пусть у них останется время пообсуждать новости и вольно повеселиться. Да и сами что говорить, перенервничали, устали, требовалось уединиться и тоже переварить результаты состоявшегося события. Но до того, как мы уехали, Венефреда первая подошла к нам, потянулась к моей руке, но Арабела не решилась прикоснуться, просто проницательно посмотрела каждому из нашей троицы в глаза и поклонилась, выражая благодарность за всю деревню. След за ней сердечно склонили головы все, кто был рядом. Кому как? А мне кажется, у нас все получилось.